Фамильный небоскреб Маруся Попова не ела хлеба, не ела масла, не ела картофеля и макарон. А так как в пансиончике, где она устроилась на лето, ничего, кроме картофеля и макарон, не давали, то ей оставалось только презрительно улыбаться, глядя, как незамысловатые ее соседи по столу с аппетитом вылизывают тарелки коркой хлеба. Она бы и сама с удовольствием вылизала, но надо терпеть. Надо потерять 5 кило, и тогда она сможет предпринять первые шаги – постучаться в золотую дверь таинственного храма – кинематографа. Лицо у нее удивительное. Именно то, что нужно. Выщипанные брови, подрумяненные ноздри, маленький аккуратно нарисованный помадой рот. Фигура сверху до талии – почище, чем у всех этих толстых венер в Лувре. Но дальше какая-то ерунда. Ни с того ни с сего выперли бочищи и никак их не унять. С ужасом ловила она свое отражение в витринах магазинов, в уличных зеркалах. Пляшут бочищи, прыгают, живут сами по себе и привесело. Но есть же и на них управа. И Маруся добьется своего. Не сидеть же всю жизнь третьей рукой в швейной мастерской «Мадам Матрон» до пирожников. Теперь или никогда. На лето мастерская закрылась, надо пользоваться случаем. И если бока уймутся, тогда... Новая жизнь, сверкающий зенит славы. А, кстати, и для котьки, для зеленого котьки, с только что вырезанным аппендицитом, полезно пожить на свежем воздухе. Десять лет, а на вид никто больше восьми не дает. Худ, ничего не ест, и все с ерундой пристает. За обедом валял-валял по тарелке сизую пансионную телятину и вдруг спрашивает. «Мама, а какого цвета человечина?» Понять невозможно, что ему надо. «Молчи и ешь как следует!» «Я только хотел узнать, какого цвета жареная человечина!» «Хорошо, что кругом русских нет!» «Доктор запретил Котьке читать, так вот он каждую минуту что-нибудь спрашивает!» «Ну ты сам подумай, идиотина! Откуда я могу знать эту мерзость? Что я, людоед, что ли?» «А почему же знаешь, что змея ядовитая? Ты ведь ее тоже не ела?» «Нет, положительно придется разрешить ему читать!» не то и стерзает, измотает все нервы. Отчего у других дети как дети? Скачут на одной ножке, стучат по забору палкой, а этот ни на шаг не отстает и все только спрашивает. До болезни, когда читал своих Шерлоков, все таки легче было. Утром Маруся взвесилась, потеряла всего 200 грамм. Это за три-то дня. За три дня 200, значит, за шесть дней 400, за неделю приблизительно 500, Полкило. Значит, в месяц два кило. Значит, в год... Мама, мама, отвяжись, ведь видишь, что я занята. Не минуты покоя. Да, на чем я остановилась? В месяц два кило, в год, значит, помножить на двенадцать. Сначала на десять будет двести, и еще два — 202. 202 Двести кило. Значит, на русские пуды это будет... В одном пуде шестнадцать кило, значит, в двухстах пудах помножить на шестнадцать — это выйдет Чертова уйма. Это даже вредно столько сразу. «Мама, да скажи же! Я тебе уже два раза сказала, чтобы ты не смел меня перебивать, когда я обдумываю. Странный мальчик, ну чего тебе надо? Где можно купить немножко рельсов? Недорогих каких-нибудь, уже истрёпанных, в лохмотьях. И потом еще почему у слонов нет гривы?» «И потом еще, почему разбойники всегда хохочут?» Котька спешил и задыхался. Хотел использовать редкий случай, когда мама сама спросила, что ему нужно. «Ничего не понимаю, какие гривы хохочут?» «Нет, мамочка, не гривы. Гривы почему не растут? А Джерри Джек, который всех людей зарезал, так он всегда грубо хохотал. Глоб полицейский спрашивает, зачем ты убил Мэри Грей, а он и тут грубо захохотал. А ведь тут ничего смешного не было. «Правда ведь, что ничего смешного не было?» «Мама, скажи, не было?» И еще черный Джон из «Красного тигра» тоже все грубо хохотал. Ему судья говорит, «Теперь ты на электрическом стуле заплатишь за свои грехи». А злодей в ответ грубо захохотал. «Отчего же ему смешно? Ведь его ж там повесят на этом стуле». А он хохочет. «Мама, чего они хохочут?» «Мама!» Но Маруся уже думает о своем и отвечает рассеянной скороговоркой. «Хохочет, значит, хороший характер». После завтрака, когда мама лезет на гору, чтобы вспотеть, котька сидит один на ступеньках подъезда, обхватив руками голые грязные коленки. Смотрит и думает. Мир полон тайн. Темных и зловещих. Вон там наискосок через дорогу высокая каменная ограда. Ни ворот, ни калитки. Очевидно, владелец сообщается с миром при помощи подземного хода. Куда ведет подземный ход? Может, прямо вот в ту церковь на горе? Молящиеся часто видят темную фигуру, склонившуюся перед распятием. Лицо фигуры скрыто под черной маской, через прорезы которой сверкают лиловыми молниями глаза злодея. Никто никогда не замечал, как он входил и куда скрывался. Иногда он оборачивался и внимательно рассматривал кого-нибудь из молящихся, у кого было побольше миллионов. Этот черный барон намечал свою новую жертву. Иногда через высокую каменную ограду прорывалось дикое львиное рычание, и слышался виск плетей. Это дикие хищники, сторожившие дом черного барона, требовали свежего мяса. И каждый раз после этого черный густой дым подымался из труб скрытого за стеной жилища. Этот черный барон жарил для своих верных сторожей очередного миллионера, деньги которого он закапывал в подземелье вон под этим отелем «Империал». Но не всегда черный барон вылезает в церковь. Другой подземный ход ведет в ванное заведение и выводит прямо в ванну. Никакая полиция не сможет догадаться. Он загримируется голым человеком и сидит себе в ванне. И оттуда намечает себе новые жертвы. Пойманных миллионеров он мучает, чтобы выпытать, где у них зарыты деньги. Заткнет миллионеров водопровод и разговаривает с ним по электрической проволоке. «Жив, мерзавец!» «Жив!» Отвечай, где твои деньги, чтоб я мог завладеть ими и прикончить тебя медленной смертью. Нет, не скажу. Оборон грубо хохочет. Вон приехала какая-то таратайка с каким-то грузом, прикрытым холстиной. Из-под холстины торчит кость с синеватыми пленками мяса. Какой ужас! И ни одного полицейского. А где же мама? Вдруг это она! Вдруг ее труп, растерзанный львами. Ее пытали. «Куда ты зарыла свои миллионы?» Она молчала. Она терпеть не может отвечать, когда ее спрашивают. Вот и домолчалась. Ночь. Душно в маленькой отельной комнатке. Звонко капает вода из развихлённого крана умывальника. Маруся спит. Во сне она добилась своего. «Мистерс», — говорят и американцы, у — «вас всего четыре фунта весу. Мы все подписываем с вами контракт. Вы играете любую фильму». Миллионер вылезает из небоскрёба и говорит «Я твоя». В женском роде. По-американски так надо. «Мама!» — пищит миллионер. «Мама, мне страшно, мама!» Маруся с трудом открывает глаза. «Мама!» — дрожащий голос из-за ширмы. «Чего тебе?» «Опять этот котико!» «Мама, ты слышишь?» В трубе умывальника стучит и булькает. «Чего ж ты меня будешь, это в умывальнике?» «Это миллионер!» — срывается с шепота дрожащий голосок. Миллионер посылает сигналы. Слово «миллионер» опять вводит Марусю в сон. «Да-да, сигналы», — бормочет она. Миллионер бросает к ее ногам свой старинный фамильный небоскреб.